обсуждать то что они услышали от него сегодня особенно женщинам ну и после когда они уже опять разъедутся по степи и пристанут на зимовку на окраинах городов и поселков эта история будет сопутствовать им разделяя и ввергая в тот непримиримый спор в котором находился и будулай с самим собой с того дня как ушел он из хутора вербного правильно или нет Поступил он, оставив там навсегда своего единственного сына. Но теперь, чтобы там ни было, а ему перед дальнейшей дорогой нужно поспать, он давно уже не помнил, чтобы отходил ко сну с таким легким сердцем, как будто свалился с него камень после того, как он, наконец, открыл свою душу людям, рассказал обо всем цыганам. Все это время... Он нес эту ношу сам, не разделяя ее ни с кем, и ревниво оберегая от посторонних глаз. Но от этого она становилась лишь тяжелее, и уже не в ему стала эта тяжесть. И вот когда он неожиданно для самого себя открылся людям, они поняли его. Те самые цыгане поняли, о которых он до этого думал, как о людях, чуть ли не самых слепых на земле. сравнимых с С тем же перекати полем, которое, оторвавшись от своих корней, мчится по степени ведомо куда. А эти слепые вдруг заглянули ему своими глазами в самую душу, и впервые свалился с нее этот камень. Как будто они взяли и переложили на свои плечи самую тяжелую часть его ноши, а от этого неизвестно каким образом Вдруг восстановилась у него и прервавшаяся внутренняя связь с Ваней, его сыном. Давно уже не было ему так легко, спокойно Ах, как хорошо! Отчетливо передаются по чистому воздуху ночи и эти баяны с гитарами, и этот свет от костров из оврага. Даже отсюда можно представить, какая там сейчас разбушевалась буря, как мечутся по кругу, плещут крыльями и вихляются, выхваляясь одна перед другой цыганки а пуще всех, конечно, томило, уж ее-то сегодня никто не сможет перетанцевать. Уже погрузившись в сон, скорее не услышал он, а своим чутьем разведчика уловил какое-то беспокойство, неподалеку от того места, где лежал. Открыв глаза, отчетливо услышал, как мягко щелкнуло дверца подъехавшей машины, и от нее зашелестели в его сторону по траве шаги. Сперва несколько человек направились к нему, но потом они остановились, и от них отделились только эти легкие шаги. Тонкая тень проскользнула между Будулаем и оврагом, со дна которого струился, переливаясь через его край, свет от костров. — Ты еще не выспался, Будулай? — насмешливо спросил его голос Томилы. — Нет, она не стала посылать к нему послов, а сама пришла. Значит, совсем плохи ее дела. Так и не удалось ей дотанцеваться с цыганами до чего-нибудь в овраге. И это, в свою очередь, означало, что разговор, с которым она теперь вынуждена была прийти к Будулаю, предстоял непростой. Он невольно отодвинулся, когда она бесшумно опустилась рядом с ним на край его старой плащ-палатки, которая служила ему в дороге и подстилкой и одеялом. — Ты не возражаешь, Будулай, если я посижу тут рядом с тобой, чтобы не намочить свою юбку в рассе? и, почувствовав в темноте его движение, засмеялась. «Да ты не бойся, я к тебе совсем не затем пришла, о чем ты подумал. Мне этого и в другом месте хватает, а к тебе, как я вижу, все равно за этим было бы бесполезно приходить». Не услышав от него ответа, она снова засмеялась. «Ну, конечно, ты догадываешься, почему я к тебе пришла?» «Догадываюсь», — сказал Будулай. «Вот и хорошо». «Значит, и мне не нужно будет искать к тебе какой-нибудь подход. Ты на меня не обижаешься за то, что я тебя просто буду лаем зову?» «Меня все так зовут. А меня можешь Тамилой звать. Я думаю, мы с тобой сможем быстро договориться друг с другом. Но сперва мне надо будет закурить. Ты, конечно, не куришь, Будулай».